Глава 14. И разверзлись небеса. Зная расторопность Сириуса, я счёл, что времени до собрания у меня было ещё достаточно, потому первым же делом направился в манипуляционную, потеряв данные где-то по дороге. Уже на подходе я услышал крики. Кто-то яростно ругался, переходя на личности каждого в семейном древе оппонента. Финальным аккордом нечто громко расколотилось и стоило надеяться, что не о то голову. В коридор, чуть не сорвав дверь из петель, вырвалась низкорослая протекторша, держа под мышкой ворох скрученных чертежей и толстую папку. «Да и подавись своими расчётами!» прокричала она на прощание. «Когда твой пепел закатают в урну, я его отправлю в слив!» рассерженно отозвался Тисус. Козерог вовремя отскочила в сторону от меня, хотя вполне могла протаранить, изувечить и даже не заметить. там Начал было я, но химика даже не остановилась. «Я тебе глаза выжгу!» Змеей прошипела она, тыкая мне в лицо двумя пальцами. Я растерянно смотрел ей вслед, еще слыша едкие ругательства дальше по коридору. Что ж, вышло даже мило. По сути, она так и здоровалась. Учитывая столь яркий перформанс, я не сразу решился заглянуть в манипуляционную. Но не уловив оттуда ни звука, толкнул скрипучую резную створку. Стоило зайти в просторное помещение, как тут же до меня донеслось тихое бормотание Ламии. Она стояла у стены, часть которой была обращена в чёрную доску, и выводила на ней круги светом. Пунктирные линии, кольца со спиралями и стрелками казались орбитами, космическими картами. Чуть в стороне в беспорядке сияли манипуляционные уравнения. Mm, «Не так». Тихо бормотала себе под нос близнецы. «Лазарь, лазарь». «Опять у вас тут драки учёных, а никого на них не приглашают?» — спросил я, продолжая затыкать нос платком. Ламия подскочила и изумлённо уставилась на меня. «Я чуть инфаркт не схватила!» — воскликнула она, выдыхая. «Хоть бы постучался!» «Я стучал, и дверь скрипела. Вы её, кстати, когда исправите? Вроде манипуляционный отдел, работаете над изменениями реальности, а петли смазать не можете». «Стучал?» «А, я снова заработалась». «Тебя даже очередная потасовка между Кимика и Тисусом не отвлекла?» Удивлённо посмеялся я. Ламия только отмахнулась. «Они получают от этого своё специфическое удовольствие, я уже привыкла не замечать. Думаю, если бы они не выпускали друг на друга пар, с техотделом Кимику у нас было бы ещё больше проблем». «А чего она приходила?» Я хотела передать ей кое-какие бумаги, но сказала, что сама зайду в техотдел. Она решила явиться в манипуляционную лично, поговорить о новых разработках тех оборонительных полей от сплитов, про которые я рассказывала. И, разумеется, вышел к Не мог же он сидеть у себя в закутке и молчать. Проворчала она. Судя по всему, оба получили массу приятнейших эмоций. Я покивал и посмотрел на ее записи. «Давно ты эти круги тут рисуешь?» Она неловко закатала рукава рубашки и поглядела на доску. Эти каракули помогают думать, — пояснила Ламия мне. Перевод идет тяжко. Ты про это хотел узнать? И и что у тебя с носом? Споткнулся. Я быстро подошел ближе. Сириус признал, что душа Сары могла попасть куда-то. Только подтвердил это косвенно. Информация заметно оживила Ламию. Она даже спустила очки с макушки обратно на глаза. Ого! Ого! А вот это уже что-то! «Разные технологические источники заоблачников говорят об иных слоях реальности. Похоже, стоит снова к ним обратиться». «Сможешь сделать это побыстрее?» «Вечно тебе нужно все да поскорее», — фыркнула она и тут же замялась, махнув на ту часть доски, где были выписаны куча слов, половина из которых зачеркнута. «Я попробую, конечно, но сейчас вся голова занята этим. Все-таки ты сам четко пояснил, что вопрос с падшими острый. Но я сделаю, что смогу, обещаю». «Верю», — закивал я ей и оглядел ее укрытый бумагами стол. Одной из стопок прижимал толстый блокнот Ламии. «Столько всего навалилось, черт побери. Сны становятся все мрачнее. Саре явно нужна помощь прямо сейчас, Сириус только мешает. Как нам самим разобраться, я не понимаю. И перевод этот. Хоть что-то есть?» Ламия немедленно оказалась возле стола. Вытащила из какой-то кучи проекционный лист попутно уронив пару инфоры и сунула его мне. «Здесь все, что мы перевели. Пока выходит кусками из-за сложности диалекта и языка, который Шакара использовала для шифровки. Но уже что-то интересное удалось найти». «И даже Дан помогает». «Дан?» Она отчего-то смутилась. «Он очень вовлечен в процесс. Мы хорошо продвинулись благодаря ему». Я пролистал все содержащееся в листе и разочарованно закусил щеку. Текста было меньше, чем хотелось бы. Но уже что-то. Оторвавшись от чтения, я вдруг заметил на ламе и подвеску, выскочившую из-под ворота рубашки. На ней были арабские письмена. «Я бы в последнюю очередь подумал, что ты религиозна». Близнецы в непонимании заморгала, но затем сообразила и посмотрела на украшение, бережно взяв его пальцами, словно верный талисман. «Да не то чтобы...» — устало ответила ламия. Просто когда твое детство проходит в Ливии второй половины 20 века, вера представляется неплохой альтернативой зеленой книги, от которой меня тошнило, но деться от нее было некуда. А потом, когда я стала протектором, поняла, что мир выходит за пределы и книги, и веры. Мне было сложно переключиться с человеческих понятий на космические, если понимаешь, о чем я. Ты знал, что я попала в Солорум в 12 лет? Большая редкость. Просто повезло стать свидетельницей охоты на кандидата, и всё завертелось. Свет проснулся раньше времени. Если бы в первый же месяц меня не занесло сюда, к Тисусу, не знаю, где я была бы сейчас. Наверное, умерла бы от страха и непонимания. Он всё пытался меня выставить, а я возвращалась и возвращалась, пока он не устал и просто молча терпел моё присутствие. Происходящее здесь, все трансмутации реальности потрясли сознание. А потом Тисус предложил мне почитать пару книг по основам манипулирования. Я даже не думала, что мне позволительно самой прикасаться к таким знаниям. Оказалось, теперь все они стали мне доступны. Никаких границ, никаких запретов. И это потрясло еще сильнее. После того, как мысль о вседозволенности в знаниях накрепко засела в моем мозгу, Тисусу не оставалось ничего, кроме как наставлять меня и дальше. Он, по сути, присматривал за мной, пока не наступил момент для апогей-посвящения. Я была возвращена для манипуляционной. Забавно даже. Знаешь, когда я ещё была просто человеком, то мне казалось, что вся Вселенная, она там, в границах страны. И вдруг всё расширилось до бесконечности. Поэтому вера простая, людская, обернулась ложью. Отказаться было сложно, но как иначе, столкнувшись с эквилибрисом? Я ударилась в изучение всего и вся. Раз в десять усерднее, чем ты. Да, это возможно. Пыталась восполнить все прожитые впустую годы, и в конце пришла к выводу, что была неправа. Человеческие религии имеют право на жизни плюс-минус учат одному и тому же, просто по-разному. Не нужно было отрекаться от веры совсем. А с чего такие выводы? Почти все создатели религий были озабочены тем, что ждет их после смерти. Почти не думали о том, как попали в этот мир, но зато выстраивали целый свод правил, как вести себя, чтобы душа была принята на дальнейшем пути. В него они тоже верили и полагали, что наша жизнь простая, земная, лишь период перед чем-то огромным. Я неуверенно кивнул, а Ламия внезапно вновь увлеченно затараторила разгоняясь с каждой секундой. Они верили в какой-то высший замысел и разум. Но ведь Эквилибромы тоже верят, понимаешь? Все они, звёзды, планетары, неблоделоры, все верят во Вселенную и подчиняются её законам. Я, я тоже в неё искренне верю, ведь она дала нам столь много. Такая прекрасная и так логично устроенная. Часть нас, а мы — часть её. Ламя подошла к доске, принялась вновь чертить горящие шары звёзд пунктиры траектории вокруг. Наши тела старые как сама Вселенная. Их атомы буквально взяты взаймы на время, чтобы однажды распасться разлететься по космосу и вновь стать чем-то новым, даже новыми звёздами. Только представь, ты и я созданы из частиц, видевших большой взрыв. Эти частицы перемалывались и перерождались внутри звёзд при термоядерных реакциях, при слиянии нейтронных звёзд и взрывах сверхновых. Так Вселенная рождает элементы. Незыблемый конструктор, пропитанный эфиром. Из него она строит всё видимое и невидимое, всё своё наполнение, и манипулируя, Мы просим её собрать элементы на наших условиях, тратя ровно столько эфира, сколько этой энергии было бы затрачено в естественных условиях. Это прекрасно. Ведь это простой и понятный баланс, чёткая система. Уловил суть? Улавливай дальше». Один из шаров на её рисунке разорвался. «Звёзды взрываются, порождая небулы и глобул с их роями, планеты, кометы, всех нас. А затем всё снова обращается в них». Мы — вселенский круговорот жизни и материи. Она замерла. Мы — эхо Большого Взрыва. Собираемся и разрушаемся, миллиарды лет складываемся в новые и новые комбинации. Так Вселенная познаёт себя через нас методом различных проб. Внутри наших душ тоже идут создающие энергию реакции, прямо как в ядрах звёзд. Впечатления от мира и воспоминания рождают эфир. Что-то там есть, Максимус, во Вселенной. И в нас самих. Одни и те же процессы на макро- и микро-уровнях. Эквилибрумы верят в правила. В высший разум в непреодолимую судьбу, в дальнейший путь. Даже в недоказанный утопиум, в который, как некоторые считают, попадает каждая душа. И верят в принципиум. Своеобразное второе пришествие Христа в христианстве, приход даджали в исламе или Рагнарёк у викингов. Они все искренне верят. И в своих исследованиях я пока не нашла поводов сомневаться в их убеждениях. После нескольких секунд молчания я ощутил её напряжение. Оно усиливалось. С тех пор я не сомневалась в своей вере. Тихо донеслось от неё. Что тебя беспокоит? Ламия медленно начертила ещё один круг. М -м, знаешь, когда мысль так назойливо вертится и в голове, и на языке, а выразить её словами не можешь, и до конца постичь тоже, а оно всё давит и давит, «Чувствуешь какую-то незамеченную деталь!» Я промолчал, ожидая, пока она вдумчиво рассмотрит свои рисунки. «Я что-то упускаю!» — вымолвила близнецы. «Нам нужно идти навстречу Сириусом». «Не пойду. У меня ещё здесь дела. Мне кажется, я почти нашла кое-что». На этом она вернулась к записям и начала выписывать новые слова, сверяясь с Энерглассом. Я не хотел её отвлекать, потому уже направился к выходу когда Ламия вдруг меня окликнула. «Мы должны кое-что проверить», сказала она, твёрдо глядя мне в глаза. «Я сомневалась до последнего кое в чём, но теперь... Макс, я не знаю, могу ли дальше закрывать глаза. Мы должны проверить всё, и откладывать нельзя!» Говорит Сириус, «Мы будем не больше получаса. Давай посмотрим, как с ним дело пройдёт, а затем я готов с тобой хоть на край света идти». Но... Казалось, моё решение её огорчило, потому я быстро выдал. «Это ненадолго. Обещаю». Она тяжело вздохнула и отвернулась, вернувшись к своим записям. «Ладно, ты прав. Иди, возможно, сможешь на него как-то повлиять». И вновь, как тогда, на лестнице перед её комнатой, тревога Ламии жужжала роем мух, закладывая уши, даже когда я покинул манипуляционную. Обзорная площадка выходила прямиком на лес Саларума. Просторная и полукруглая. Несмотря на красивый вид, ее посещали редко. Не знаю почему. Может, нам всем было не до созерцания? Так или иначе, здесь собрались многие из круга 13. Естественно, прибыл Коул. Он обязан посещать собрание. Наш мрачный, негласный лидер. Павел, который сейчас вообще-то технически являлся смотрителем, отсутствовал ему в очередной раз что-то откусили, и хотя прошло уже достаточно времени, из лазарета его пока не выпускали, чисто на всякий случай. Ещё собрались Паскаль, Ханна. Внезапно, но всё же логично, Тисус и Стефан. А вот фрик, моему удивлению, отсутствовало. Как и Ламия с Рамоной. Меня закрались подозрения, что Дан и Коул просто не посчитали нужным приглашать рыб. Ни рака, ни козерога. Впрочем, ходили слухи, что Ади вновь не здоровилась. Такое время от времени происходило из-за ее состояния Монструма. А Кимика, ну, она была еще более нелюдимой, чем Стефан. Люди, как правило, отвечали ей тем же. Значит, сообщать решили кругом избранных. Вероятно, меня в него тоже включили, но лишь потому, что я, как обычно, оказался не в том месте и не в то время, столкнувшись с Даном. «Я все еще считаю, что идея отвратительная», — высказался Стефан, стоя у парапета, скрестив руки. «Он не станет помогать». «Рано собрались. Мы выяснили достаточно, а нельзя», — сухо ответил ему Коул. Тот не поворачивался, наблюдая за далёким и тонким лучом транзита, бьющим в небо. «Если верить Рамоне, нам осталось чуть больше недели до новой аннигиляции. Нужно подготовиться и задействовать все доступные силы». «Я думал, ты Рамоне не доверяешь», — отметил я. Он оглянулся, всё с таким же болезненным видом, как и прежде. Ты слишком мало знаешь о наших отношениях, чтобы судить. Я на его справедливое замечание ничего не ответил и подошел ближе к парапету. Нам нужно растрясти за облачников насчет состояния Сары. Зачем? Они и так осматривали ее и не смогли помочь. Да, но, похоже, они смотрели не в ту сторону. Там все намного серьезнее, и... Сириус наотрез отказался это подтверждать. Ее не вытащить без их помощи. Даже если и так, сейчас у нас другие проблемы. Я не хочу лишний раз портить отношения с Эквилибрумами. Может быть, когда мы разберёмся с этими аннигиляциями, я взгляну, что можно сделать. «Нельзя откладывать, чёрт, кол! Она умрёт!» Зашипел я, чтобы не привлекать внимания. «Она же одна из нас, наш друг!» «Макс, Сара — хороший воин, но торопить события сейчас не стоит. Она уже полтора года в таком состоянии, подождёт ещё немного». Я остолбенел, впитывая его слова и, наконец, поняв, что... Ни его, ни других судьба Сары не беспокоила. Хороший воин. Это всё, кем она была для них. Замкнутая, прямолинейная и вечно в работе. Сара ведь никогда не пыталась наладить отношения с другими протекторами. Ей было всё равно на эмоциональные связи. «Тебе вообще есть до неё дело?» — севшим голосом спросил я. коул снова помедлил. Он собирался что-то сказать, но в коридоре раздались быстрые шаги. Сириус впорхнул на обзорную площадку. За ним развивался белый плащ с богатой синей вышивкой, которую он, разумеется, не забыл накинуть даже ради столь небольшого собрания. Судя по кислым лицам некоторых протекторов, не я один счел это претенциозным и чутко выпендрежным. «Волк сообщил, что вы хотели меня видеть», — быстро заговорил он. «Так давайте, излагайте протекторы. Надеюсь, вы затребовали моего внимания не ради приземленных пустяков». Паскаль раздраженно поморщился, а Коул откашлялся. «Дело беспрецедентное!» — заявил Змееносец. «И без вашего мудрого взгляда на случившееся мы вряд ли справимся!» Я одобрительно качнул головой. Он сразу же надавил на правильные струны души Сириуса, от отчего тот озарился белозубой улыбкой. «Это само собой, Протектор, но я рад, что ты это отметил!» «Дело касается недавней смерти более пяти тысяч людей!» Резко вмешался Паскаль, явно не желавший стелиться перед Сириусом. В том, как он обращался к послу, не было и талики уважения, которой он в свое время награждал Мемору. Назидательное недовольство, явное, как бьющий в глаз прожектор. Сириус Паскалю не нравился, впрочем, как и многим из нас, но у него хватило духу этого не скрывать. Эквилибрум переменился в лице. «Всего-то? Вы позвали меня из-за подобной мелочи?» Это не мелочь, это души. Вы позволили пяти тысячам душ отправиться по дальнейшему пути? Получается, это не моя проблема, а прокол в вашей работе? Они не отправились по дальнейшему пути, твердо заявил я, глядя прямо ему в глаза. Всех их поглотил Обливион. Подул легчайший ветер, шум нарушил лишь внезапный смешок Сириуса, которого никто не ожидал. Обливион? Всех разом и здесь? Вряд ли. Коул снова хотел взять слово, но Сириус помешал, с вызовом подступившись к нему. «Лучше бы вы как следует выполняли свою работу и не придумывали всякие нелепые байки ради траты моего времени, Смотритель!» Поморщился он, как от мерзкого запаха. «Как же мы, Эквилибру, мы сможем помочь приземленным, когда вы не пытаетесь справиться сами? Ждете, что кто-то сверху придет и разгребет все за вас? Зря!» Сириус ожесточенно оглянулся на нас. Мы никак не поможем с тем, что вы позволили этим душам отправиться по дальнейшему пути. Учитесь на своих ошибках. И в следующий раз будьте более ответственны. В конце концов, это ваша единственная работа. На этом все. Надеюсь, больше мое время столь бездарно вы тратить не станете». Повисла тишина. Слышался лишь шелест плаща Сириуса. Он уже дошел до арки, когда скрипучим карканьем раздался голос Тисуса. «Живые существа аннигилировались!» «Атомы распались. И не только они, понимаешь, а? Эквилибрум. Древесина, земляные породы, сталь. Просто и ни с чего испарились. Ещё отметины в форме колец». Сириус резко замер, будто врезался в стену. Плечи его напряглись. «Ты сказал кольца?» «Тысячи подобных следов», — закивала Ханна. «Они были во всех местах». «Я так не думаю». Взвился звезда, резко поворачиваясь к ней. Не по себе стало всем. Настолько неожиданным оказался гнев Сириуса. А это был именно он, как и при нашей с ним схватке. «Таких мест много», — подтвердил Стефан на шаг, приблизившись к помрачневшему заоблачнику. «Мы что, врать тебе, что ли, станем?» «Вы всего лишь приземленные! Доверять столь простым организмам в подобных делах? Просто неразумно!» Он стал мерить площадку размашистыми шагами. «Вне сомнений, это вам лишь показалось! Все перепутали! Нельзя вас из железной хватки выпускать! Сразу начнете нести ужасную ересь!» Кана возмущенно вытянулась. «Это какую? Об аннигилированном пространстве и отметинах в виде колец? Замолчи!» Огрызнулся на нее Сириус. Я стоял в полном непонимании, не отрывая взгляда от посла магистрата. Его истинные эмоции лились мощнейшими водопадами. Затапливали пол выплескивались сквозь парапет прочь, к земле. «Ты боишься!» — обомлев, вымолвил я. Иступлённый взгляд Сириуса врезался в меня, будто гружённая фура на полном ходу. Злоба усилилась. Он не мог поверить, что я использовал дар Анимеры, чтобы его сдать. «Это тебя пугает!» Мне не оставалось ничего, кроме как давить. «Невероятно сильно!» «Вздор!» Несколько аннигилированных местностей. Отметены кольца, разрывающаяся атомная связь. Свет и тьма исчезли, ноль эфиров. Мёртвая зона, ты же видел это раньше. Или слышал. Не отнекивайся, чёрт тебя дери, я чувствую. Остальные удивлённо следили за моим смелым выпадом и не смели прерывать. А ещё там был туман. Не отступал я. С неправильными тенями. Нет! Упёрто и сердит огнул своё Сириус. Уже свирепея настолько, что в глазах проступили искры. «И существо, полное зелёных...» Он схватил меня за ворот толстовки и натянул ткань так, что едва не сломал шею. Сириус навис надо мной, полня света и силы настолько, что духовно вырос до размеров колосса. «Закрой, поганый рот приземлённый!» — рявкнул он, сделав особый акцент на последнем слове. «И не смей больше даже думать о подобном! Вы все!» «Слышите меня, вы, тартские бестолковые выродки! Я посол магистрата света, и я вам приказываю! Вы даже право не имеете говорить про такое! Хотите снова обратить на себя внимание всех эквилибрумов? Вам нужны очередные разбирательства!» Он сильнее потянул за толстовку, почти перекрыв мне кислород. А ткани запахло паленым. Сердитое лицо заоблачника, по венам которого скользил свет, оказалось пугающе близко, опаляя меня огненным дыханием. Я на самом деле испугался, что в этот раз целым мне не уйти. «Только не на Терри!» — шипел он, медленно повышая тон. «Только не при моей службе здесь! Вы даже заикаться не будете ни об аннигиляции, ни о тумане, ни о тварях с зелеными нитями! Хватит с меня! На Тере нет ничего, что могло бы привлечь внимание инквизиторов!» В тот же самый миг Саларум сотряс мощнейший гул. Мы оба вздрогнули. Свет Сириуса померк, он отпустил меня. Будто начиналась буря. кроны деревьев метались, оторванная листва стремилась ввысь. Я никогда подобного не видел. Обычно барьер Саларума блокировал все сильные воздушные потоки извне. Но не сегодня. Сегодня пылали небеса. В отдалении фиолетовый луч портала горел новым солнцем. Он освещал половину леса, отбрасывая на землю мрачные тени. А небо застелили вспышки настолько яркие, что они перебивали звёзды. С каждой новой мир поглощало гудение, напомнившее мне орган на самой низкой ноте, но намного громче. Мы все потрясённо глядели вперёд, на портал. Так продолжалось с минуту. Атмосфера накалялась, пробирала, будто воздух наэлектризовался. Наконец он ярко вспыхнул, а потом... Тишина. Даже лес смолк. Я уставился на нечто, закрывшее половину неба. Я много читал о них в инфорах, потому сразу узнал. Крейсер темной армии. Он казался больше плиты Саларума. Тихая и величественная махина. Но он был малым. Настоящие гиганты никогда не смогли бы подойти близко к настолько крохотной планете, как Земля. И все же я глядел на него отчасти восхищенно, как всегда впечатленный даже подобием авиации. Обсидиановые полукруглые паруса были главным украшением крейсера. Они совершенно не отражали свет и ловили струны тьмы из материи, за счёт которых корабль и передвигался. Чёрные вихри развивались позади него на многие десятки метров, оставляя за собой след, напоминающий разводы чернил. Корпус покрывали наслоение толстых стальных пластин, похожие на чешую. Они украшались изящной золотой резьбой. По бокам крейсера размещались ещё три пары тонких парусов, будто крылья или вёсла. Под его носом, скорее, служившим обзорной площадкой, был установлен витиеватый изображенный символ тьмы. Крейсер создавал впечатление живого существа из стали, целого левиафана. Настолько он был устрашающе прекрасен. И в то же время он прилетел сюда не воевать. Эквилибрумы редко использовали крейсеры и другие воздушные суда для боя. Это считалось дурным тоном. Сражение на земле, вооружившись сталью, квинтэссенцией и манипуляциями — единственно верный способ для них. Ведь баталии вживую приносили куда больше сильных эмоций в души воинов. А на крейсерах Эквилибрумы добирались до отдалённых мест Вселенной. Перевозили грузы или же могли привести важную особу вместе со всем её добром, если она решила где-то задержаться. Крейсер молчаливо, тяжело и отчасти величественно начал опускаться к земле. Воздушные потоки вновь захлестнули лес Саларума. «Он прибыл», — сказала Ханна, вцепившись руками в заграждение. «Это темный крейсер. Там знамя гильдии инженеров универсариума «Ранори незабвенный», — вымолвил побледневший Коул. «Я похолодел от этого имени. Посол магистрата тьмы. Но падшие не предупреждали меня о таком. Они ясно дали понять, что индивидуум требовался Ранори, но чтоб он лично вернулся на Землю...» «Бездна Обливиона», — выругался Сириус, с неверием вытаращившись на крейсер. Он не подавал заявление на прибытие. «Заявление может не требоваться», — Тисус поравнялся с ним. «Как раз в том случае, когда Терри угрожает опасность. И проблему нужно решать, верно, посол?» Сириус ожесточенно повернулся к нему, но едкие слова все же проглотил. Возможно, он и хотел высказать все, что думал о нас, но от греха подальше развернулся и стремительно скрылся в коридоре. А крейсер продолжал спуск. Коул закашлялся так, что навалился на перила. Ханна трепетно положила руку ему на спину, но он отмахнулся. «Хватит!» — сквозь зубы протянул он. «Мне нужен отдых. Не могу больше». «Нельзя!» — заявил Паскаль. «Теперь здесь темный, которого мы просто так выгнать не можем». Тисус громко фыркнул, чем привлек всеобщее внимание. Небольшой хилый протектор в заляпанной старой одежде — единственный голос разума. «Да не он наша главная проблема! Вы что, не понимаете?» «Здесь теперь оба посла магистратов. Дело дрянь!» «Чем бы ни была та аномалия, ею обеспокоены обе армии. По другой причине он бы сюда не явился!» «И что же нам делать?» — нахмурился я. Коул крепко сжал руками парапет. «Теперь уже ничего. Лишь наблюдать!»